Часть пятая. Лизонька Сурмилова. От автора. Пора сознать, что у автора несколько выдохло соображение, а, если хотите, дыхание прервалось. Я торопилась своими героями и все-то хотела поспеть. Но трудно одновременно находиться за чаем у Варвары Петровны во флегильке на фонтанке в кабинете у Миниха и в далекой Бургундии где в доме с угловой башни кротая дни Лизонька срумила. Мне трудно подробно рассказывать про жизнь моих героев, потому что за плотные завесы, которые называются столетиями, не видны подробности. Тут еще война на пороге, в которой Россия ввязалась, как обычно в XVIII веке, и, по счастью, на своей территории. Но солдаты гибнут русские. Господи, сколько их могил раскидано по всему свету. Мне хотелось весело рассказать о бесконечных романах Матвея Козловского. когда подсматриваешь в замочную скважину, начинает болеть шея. И говоришь о том, что это неблаговидно, да и обзор слишком мал. Поэтому лучше оставить откровенные любовные сцены другим, менее стыдливым автором. Я предпочитаю показывать только верхушку этого загадочного айсберга, который называется любовью. Я хотела написать и о дружбе, ведь ничего так не объединяет людей к общей делу. И я придумал им это дело. Дружба проявляется опасностью. Той ситуации, когда ты стоишь, как на острие ножа, не мудрено придумать опасность, но надобно посмотреть, как поведутся в этой ситуации герои, проследить за их поведением, жестом, за словом, движением души. Но они с такой скоростью бегут куда-то. Скачут, верхами летят в каретах, так быстро говорят и вечно лезут на рожон, что я не поспеваю за ними. Опять не поспеваю, чтобы бы сюжет не потерять. Поверьте мне на слово, герои не подчиняются автору. Не пишущему человеку это трудно понять. Сам, мол, придумываешь, ну и пиши как хочешь. Да, но ведь они живут. У них своя логика поступков и мысли. Их выпустили на чистые из бумаги, они начали... Есть, пить, чихать, ссориться, думать, говорить глупость и давать совет советы. Скажем, я начала сцену, положим от любовное объяснение. Я заранее знаю, что после этой сцены любовники расстанутся навек. Он говорит, она слушает и мнет платок. И вдруг в самый ответственный момент платок неожиданно для автора падает на пол. Может, героиня его нарочно бросила? Мы этого не знаем. Мы смотрим на нее глазами герой Что делает юноша? Конечно, он бросит платок поднимать. А когда поднимет, увидит, что на нем вышел совсем не тот вензель, о котором он думал. И разговор пойдет по другому пути. В результате герои не поссорились, и помирились. И что с ними теперь делать? Кажется, пиши, как думалось, но платок-то упал. Клянусь, я была уверена, что Родион Люберов добудет пустого плутарха с первой попытки и вдруг Матвей, хоть его никто не просил об этом, предлагает идти в дом Миниха днем. Разумный совет, как мне воспользоваться. Да, но я-то знаю, что на следующий день государство кажется больной, а Миних вконец разругается с Бероном. Поэтому каждому известно, что даже в собственном книжном шкафу мы нужную книгу ищем часами, уж в чужой библиотеке тем более, но это нужно время и терпение. Не я придумала великолепный миф о трех парах железных сапог, приснашивает человек в погоне за счастьем. И, наконец, кайфс. Я раскидала своих героев по всей Европе. Я ведь мечтала написать компактно и внятно куда-то. Приключенческий сюжет должен быть прост, так же, как маршруты героев. Я даже схемы рисовала, ставила на белом листе бумаги точки, подписывала названия городов Москва, Петербург, Париж, Варшава и соединяла их линиями. Должен же быть какой-то смысл в передвижении моих героев. Нет смысла в чистом виде броновское движение. Неужели такова жизнь? Но потом на листе вдруг вырисовывалось что-то похожее на восьмерку, точкой пересечения двух неправильных окружностей стала Варшава. И я поняла, что пора собирать моих героев в этой горячей точке пересечения, потому что если их не собрать, то уж не о чем будет рассказывать дальше. Ну, а теперь продолжим.